Жуковские леса. Джахангир. Несмотря на 55 лет занятий кунг-фу, а впервые привёл его в додзе, место, где постигают путь тренировочный зал, отец в трёхлетнем возрасте, Мастислав Калинович не стал ни последователем какой-то определённой философской школы типа дао, ни адептом боевых традиций предков, русских и монголов, кровь которых текла в его жилах, ни духовным учителем десятков молодых воинов.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 Шел одиннадцатый час ночи, они гуляли по неосвещенной территории научного городка объекта номер два и беседовали о смысле жизни, о целях Реввоенсовета вообще и Российского легиона в частности. Вернее, говорил в основном Джихангир, Умар Гасанович слушал. И вдруг сказал, «Все же ты меня не убедил, Мстислав. Построение коммунистической монархии такая же утопия, как и построение полного коммунизма».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 Джахангир увидел отразившиеся в тёмных глазах Умара Гасановича звёзды, превратившие его в пришельца, сдержал крепкое словцо. Тимергален великолепно разбирался в психологии людей и читал душу Джахангира свободно, будто книгу. В последнее время Мстислав Калинович действительно начал сомневаться в правильности последней смены позиций, смутно ощущая угрозу, исходящую от РВС. Машина, называемая проектом детище рев Военсовета, набирала ход и грозила подмять под себя любого, кто осмелился бы встать на её пути, независимо от ранга, звания, должности и качеств личности. Любой, кто попытался бы самоустраниться от этого процесса, самовольно изменить какой-либо параметр проекта, просто ошибиться наконец, был бы безжалостно раздавлен, а Джахангир всегда предпочитал быть свободным в выборе цели.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 Не жаль гробить такой мощный исследовательский центр. Оборудование, кадры, образцы продукции. Заг никто уничтожать не собирается, хотя все эти зомби-генераторы, глушаки и болевики мелочь вчерашний день. Самое страшное психотронное оружие на сегодняшний день телевизор. Джахангир издал короткий смешок. И мы это оружие успешно применяем. Но директор обещал в скором времени создать систему пси-управления.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 Эгрегор это всего лишь коллективное бессознательное групп людей, выбирающие лидера. Так вот, мы этих лидеров либо подчиним, либо уничтожим, а остальное, как говорится, дело техники. Ну хорошо, допустим, вы достигаете цели, сделаете революцию, подчините правительство президента, станете контролировать всю страну, а дальше? Начнёте выевать с лидерами других стран, переделывать мир, расширять русское пространство.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 Но зная человеческую природу, Умар Гасанович сомневался, что исполнителями проекта, даже таким основным, как Джихангир и председатель РВС, предполагались места у трона фараона, того, кто окажется на вершине пирамиды. В кармане Джихангира свисла рация. Из жуковки звонил командир оперативной группы, которую он взял с собой. Мастислав Калинович выслушал сообщение, глянул на часы.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 «Но ему не на кого рассчитывать, он остался один». «Не знаю. Угроза вырисовывается достаточно рельефно. Я вижу определенного цвета поток внимания. А кто окажется ее реализатором?» «Понял. Что ж, это может быть и Крутов, и резидент военной контрразведки, переигравший Дубневича. Придется ускорить зачистку». Мстислав Калинович поднес к губам брусок рации. «Мелещенко, свяжитесь с Рахимовым. Он и его люди должны быть здесь не позднее завтрашнего полудня».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 Если он не захватит крутово, оправдаться ему будет очень трудно. Мастислав Калинович снова достал рацию. Кремера ко мне. Через минуту из темноты вынырнула чёрная фигура. Я здесь, товарищ генерал. Забери у Сватова девчонку из Кавали и отвези на склад ГСМ. Оставь с ней двух легионеров, а парня, мститель, пусть останется в отстойнике. Если повезёт, он дождётся своего приятеля.